Глава 15. На рыбалку Ирина собралась по всем правилам. Кроссовки на платформе, удобные, но достаточно лёгкие, чтобы нога не прела. Ничего моднючего, обычные тёмно-синие. Если и испачкаются, незаметно будет. Джинсы, майка, сверху рубашка, с собой свитер и ветровка непромокайка с капюшоном и даже тёплый шарф. И накрутить, и подстелить в самый раз будет. Всё простых, немарких тонов: синий, серый, тёмно-серый. Может и не так красиво, но чего ради рыбалки распуфыриваться. В Диному глазки строить. В мини-юбке комаров кормить. Они оценят, безусловно. А вот сама героиня. Уедешь в лес с попой 46-го размера, приедешь 52-го. Накусают и распухнешь. А как вдохновенно потом чесаться будешь. Мечта. С собой рюкзак с самым необходимым. На окне сидел печальный Сим. Его на рыбалку не брали, но пообещали, что привезут ему вкусные ухи, и даже банку с собой взяли для этого дела. Кот предпочёл бы тоже порыбачить, но в планы его жестокой хозяйки не вписывался поиск чёрного кота в тёмном лесу или вылавливание кошака из речки. Нет уж, пусть сидит дома и мурчит тёте Свете. Едем? Кирилл подрулил с шиком, так что дверца пассажирского сиденья оказалась точно перед Ириной. Девушка погрузилась, и машина тронулась с места, ровно на 2 минуты, а потом Кирилл затормозил как вкопанный. На то была веская причина. Если бы не затормозил, его бы протаранила насквозь, ещё бы полметра и капот ему бы снесли в хлам. Из соседнего двора на скорости под 60 вылетала Лада Калина. "Ты куда прёшь?" зарали из салона Калины. Кирилл молча повернул ключ, заглушив мотор, открыл дверцу машины и вышел. два шага, и водитель Калины только пискнул. Это вам не иномарка, у которой с началом хода двери блокируются и открыть их можно только из салона. Это самая обычная Калина в минимальной комплектации, и такие полезные опции там не предусмотрены. так что оборотень выдернул водителя как морковку с грядки, даже с ремнем. Случайно получилось, зато вопли тут же прекратились по техническим причинам. Как сложно вопить, будучи подвешенным на высоте в полметра над землей за шкирку. В карающей руке оборотня болтался парень лет двадцати пяти, уже обзаведшийся пивным брюшком, модными очками, подлысоватостью и наглой мордой. Сейчас ему эти важные атрибуты не помогали. Еще раз! Ты, козёл, будешь ездить по двору со скоростью не выше 10 километров в час. Ноги выдерну. Там, где стояли точки, у бортень душевно встряхивал свою добычу. К выдернутым ногам воротник модной же рубашки не выдержал. Хлипковата та импортная мода, супротив наших отечественных обортней. Жалобно крякнул, оборвался и мужчина распластался по земле. Понял. Понял. Пшул вон козёл. Кирилл вернулся в машину, хлопнул дверцей и выехал со двора. Десять километров в час. Строго. Ирина мечтательно смотрела в окно. Минут через десять убротень встряхнул головой. «Извини», — вспылил. «Дело житейское». «Ненавижу таких уродов. Права дали, лети рванина. Меня один раз такой козел сбил». «Тебя?» Я тогда еще молодой был, только оборачиваться начинал. Как раз перекинулся, из дома выходил, как порядочная собака в ошейнике, а тут меня вбок так садануло. Думал, сдохну, ребра легкое проткнули. Так-то сволочь еще меня в багажник погрузила и на свалки выкинула. Я его даже зубами рвануть не мог. А потом? А потом отлежался. Свалка же. Хм. Уполз под кучу мусора, сожрал пару крыс, отлежался денёк, да и вернулся. И одной машины во дворе меньше стало. Ирина представила себе, как обортянь выкусывает из машины бампер или головой выбивает стекло, к примеру. Подумала и поняла, что лучше расспросить. И как ты это сделал? Ты меня волком видела? Видела? Как ты думаешь, если я на капот вскочу или на крышу? Да. После такого машину действительно проще было поменять, чем починить. Правильно ты всё сделал. Во дворах же и дети, и старики. Учить иногда таких надо, учить. А потом ещё и лечить. Этого разве что от Инуреза. Инурас Энурез и во светлую облик ещё и украсит. Однозначно. А, кстати, сколько живут оборотни? Я как-то не задумывалась. Интересно же. Мне и два человеческих срока не предел. Кстати, как о тебе? Мне, если не убьют, тебе, если не начнёшь на себя черноту тянуть. Ирина вспомнила бабу Ягу и кивнула. Действительно, видимо, начинают плохо выглядеть или к смерти, или если творят не совсем хорошие дела. Всё свой отпечаток накладывает. Как говорится, до сорока им то, что дала природа, после сорока то, что заслужили сами. Стоит только на пожилых людей в общественном транспорте поглядеть. Чем склочней и сволочней осып, тем хуже она выглядит. Да, Хитс с этим повезло. Ирина действительно радовалась. Раньше говорили так: "Бабье веко короток", то есть рожать можешь до определённого возраста, дальше уже не баба, а бабка, пожалуй, что. Да, вам, женщинам, это важно до старости красотками выглядеть. Не только, ещё и с детьми не спешить, не кидаться под первого встречного с воплем: "Годы проходят, я старая дева", а искать вдумчиво и с разбором. Тоже В... важно. С другой стороны, у нас больше времени, у нас и шанс ошибиться больше. Ирина вздохнула. Так-то да, но не хотелось бы, Кирилл хмыкнул. Это понятно. Ты уже налетела с этим пуделем. Женечка вспоминалась уже с трудом, словно сквозь толщу воды, как и не было ничего, а как страдала, действительно, было бы из-за кого, а то пудель, тфу. Налетела. А ты не налетал? спрашиваешь, даже два раза. Ирина не стала просить рассказать. Но Кирилл усмехнулся и принялся откровенничать сам. Понял, что любопытство хуже лишая, а сказав «а», надо и весь алфавит повторять. «Один раз после армии. Меня же девчонка ждала. Колечко я ей подарил. Ждать обещала. Ну а когда попал в плен, когда пропал...» Симонова. Помнишь? «Жди меня, и я вернусь?» Эти стихи знали и помнили все. Константин Симонов выразил все то, что раз за разом повторяли жены, матери, дочери, мужчины которых уходили на войну. только очень жди и спасёшь меня своим ожиданием. Эх, если бы действительно это помогало, если бы можно было любовью отогнать смерть от родного человека. Но кто ты впрям возвращался к тем, кто ждал и верил искренне, истиво или неистиво? Как знать? Может, кого-то и оберегает эта вера. Вот она ждать не стала, и верить тоже. Я вернулся, а она уже замужем. Ну, там, естественно, парень по бадаче. Ты ему мурд бить не стал я даже отношения выяснять не стал знаешь если б просто так вернулся а то обратень мне бы самому с собой разобраться было какая там любовь я вообще тогда про баб позабыл на пару лет нельзя же так свяжешься с человеком а она волчатна родит или ты ночью не удержишься ты же помнишь сколько про обратний ужастиков ходила ирина помнила гливут оторвался И от реальности тоже такое иногда снимали, что у бортнем впору было помирить с усмеху. А второй раз. Второй раз уже лет 5 назад. Сама видишь, что предложить у меня есть? Ирина кивнула. Действительно, спокойный, уверенный в себе, симпатичный мужикной намарке со своим домом, со знакомствами, с работой. Тут охотнец будет, вагон, эшелон отбиваться замучаешься. Это Анна и сказала Кириллу, у бортень хмыкнул. «Вот я и попался. Знаешь, есть такие женщины, от них как волна идёт». Ирина знала, даже была лично знакома. Вот у кого-то грудь шестого размера, у кого-то волосы светлые, а кто-то рождается с даром притягивать мужчин. И хоть ты что тут делай. Дано человеку. Просто дано. Или суккубы в роду были, кто их знает. Если вампиры водятся, то и суккубы могут. Разве нет?» писали ведь о них средневековые монахи, значит, или видели, или слышали, не из пальца ж высасывали. И ты на такую наткнулся. Да. Внешне вроде ничего особенного, но рядом стоять было просто невозможно. Всё дыбом стояло. Хмыкнуло братинь. Уши, лапы и хвост, подчувтила Ирина. Особенно хвост. И знаешь, такая вся готовить умеет в пасти или фейерверк стилит мягко. И я подумал, и чего мне ещё надо? И чего тебе собака ещё надо? Вспомнила Ирина бессмертного Ивана Васильевича. Я тоже так и подумал. А повезло, знаешь, что волк не одобрил. Как-то так. Это, конечно, чушь репчетая про истинные пары и прочее. Мы бы тогда уже шесть раз вымерли на манер мамонтов. Однозначно. Ну чутьё у зверя острее, когда человек врёт, его запах меняется, когда боится, когда ненавидит, любит. Ирина кивнула. Знаю. И чужого запаха я на ней ни разу не чувствовал, не было такого. Она мне не изменяла. Но, знаешь, дорогой, когда мы поженимся, у нас будет трое детей. Знаю. Сколько её детей жило у мамочки? Двое в интернате. Серьёзно? Да. Сама понимаешь, когда девчонка мужиком голову кружит, а мозги у неё ещё не соображают, как надо, замуж вышла, залетела, родила. Получился пацан, стали жить с мужем. И тут она понимает, что просчиталась. Денег особых нет, бриллиантов тоже нет. А заработать вроде и зарабатывает, но всё не туда, куда-то идёт. Знаешь, главное ведь не заработать деньги, а сохранить и приумножить. Бабушка объясняла, и как экономить, и что дерьмо покупать, в 6 раз дороже выйдет, и как вещи подбирать. Вот. Ну худо-бедно прожили с мужем 16 лет. И тут ей подворачивается богатенький муратино, под которого она и прыгает с восторженным визгом. «А сын? А что сын? Он взрослый уже, ему шестнадцать есть. Пусть сам разбирается, если паспорт получил». От Буратино она рожает еще одного пацана. Живут пару лет, и тут мужика сажают. И она остается с ребенком на руках. А возиться не хочется. Второго ребенка сдают в интернат. Точнее, есть такие школы, в которых дети месяцами живут. «Иногда оно для детей лучше». «Вот, сдала она пацана». приняла личную жизнь устраивать. Тут я ей и подвернулся. Сволочь какая, от души высказала Серина. А то нет. Я когда понял, как она со своими детьми, да ни одна сука так со щенками не поступит. А это хуже всякой мразьей, подвела и только Ирина. И главное, я уже хотел ей предложение сделать, попросил знакомых по базе всё пробить. Тут и оказалось, она к младшему уж полгода не ездила. Мы выходные вместе проводили, так она ребёнка и не забирала, и сама не приезжала, чтобы мне потом не спрашивать, где она была. Тьфу, падла. Я к нему теперь езжу сам, игрушки привожу. Ну и так, почему-то я себя обязанным чувствую. А мамаша нашла себе очередного идиота. Пацан говорит, она обо мне расспрашивает, но он старается так сделать, чтобы мы с ней не пересекались, а в мой дом у неё хода понятно нет, и у ворот караулить нет смысла. Сочувствую. Да чего там сочувствовать? Вот женился бы я на ней, тогда бы был достоин сочувствия. А так всё нормально обошлось. Хотя и обидно. Я вот обортень, а она человек, а хуже всякого зверя. Ирина похлопала обортня по бицепсу. Плечо было напряжено, мужчина явно переживал. Не грусти. Никуда не денешься. Влюбишься и женишься. Ага, влюблюсь. Знаешь, тоже иногда неприятно бывает. Не поняла. Когда тебя как применового волка рассматривают. Чего? Да есть у нас там один кадр. Вот у него дочка, решил под меня девчонку подложить. Внуки-то могут в меня пойти, а это его неплохо так усилит. Ну хоть девчонка симпатичная. Иришка, да ей ещё в куклы играть, ей 18 всего. Угу. А мне можно подумать 50. У вас не в годах разница, а в переживаниях. Ирина только покачала головой. Но почему-то ей было очень приятно. Где-то там, глубоко внутри. С другой стороны. А что такого страшного? Стерпится, слюбится. А там и дети пойдут. По возрасту ты вполне себе. Тебе на ком-то молодом жениться надо. Если уж тебе два срока отпущено, а то и три. Вот чтобы подольше с женой прожить. Об этом я не волнуюсь. Если хоть один ребенок окажется оборотнем, ей лет прибавится. В смысле? Ах да, кровь смешивается. Ну да, идет воздействие на организм. Конечно, беременность будет протекать тяжелее, но потом женщины и восстановится легче, и выглядеть будет намного лучше. Кому-то повезёт. Почему бы и не девочке? Потому что я не проститутка и не переживал. Перебьюсь. Поняла, не лезум. Ты вон почему под кого-нибудь не подлегла? Ты девочка красивая, осталась бы в аспирантуре. Я не хотела. Ну сейчас наверстать можешь. У тебя начальство есть, и ещё кто. Ну ведь ты так не делаешь. Хотя вы, ведьмы, можете сделать так, чтоб не только у волка шерсть дыбом. Брезгую. Меня дед с бабкой учили, что всего надо своим умом и трудом добиваться. А если продаваться, то плевок цена таким благам. За сколько купили, за столько и променяют. Или выкинут, или еще что. Вон, сколько жен новых русских было. Дед рассказывал. Он же у тебя тоже участковый был. Да, вот вышла девчонка замуж. Муж на 20 лет, правда, старше, но зато втрое богаче губернатора. Все замечательно. Подарки, брюлики... Сын родился, потом ещё дочка, а потом муж пить начал. Возраст проблемы. Так что ты думаешь, начал пить, бить жену, сходить с ума. Она из дома сбежала, схватив детей. Она из нашего села была, прилетела к родителям, те к деду, где-то её в ахапку и на займку к другу. Там чёрт из 2000. И чем дело кончилось? Живёт на займке с детьми. У друга сын там как раз отдыхал. Вот сложилось так, любовь-морковь. А муж «Ты знаешь, трех лет не прошло, как она овдовела. Сначала-то она просто жила, без регистрации, даже без паспорта. Мальки и те в школу не ходили. Мы им учебники таскали и тетрадки, чтобы не засветиться нигде». А потом муж окончательно ударился в водку, пытался ее найти. Но лиса у нас, куда там, пропал человек, как в воду канул. «Водка, как известно, не вода. Выпить можно много, но последствия куда как печальнее». «Ясно». Допился он до смерти. Вдова возникла из небытия, предъявила документы, забрала что осталось и опять на заемку. Какие-то там шубы, колечки, там такая любовь, нахлебалась от богатства, на 100 лет вперёд хватило. Не так уж и плохо всё закончилось. Разное бывало. Кого и в лесу находили, кого по психушкам вытаскивали, кого отправляли за границу. Вот деньги, живи там, дорогая, только под ногами не путайся. Этим, пожалуй, что больше всех повезло. и без детей оставались, и избиения терпели, да много чего. Это вот самое лучшее, что было. А так и дед наслушался, и я насмотрелась. Да, дети милиции с детства видели изнанку жизни. Я не жалуюсь, меня это устраивает. Ты уж поверь, это здорово. Разве? Иллюзий не питаешь, ни на что не надеешься. Рассчитываешь только на себя, и ты знаешь, помогает. Неужели никогда не хотелось, чтобы кто-то поддержал? Хотелось. Не стало, ответила Ирина. Но раз обжёгшись на молоке, так всю жизнь на воду и продуешь хотя бы часть жизни. Улыбнулась Ирина, главное, не слишком большую. Подвёл итог Кирилл и остановил машину. Вылезай, приехали. Место было чудесным: громадные сосны и тут же поляна на берегу реки, небольшая, как раз пару палаток поставить, и речка чудесная, чистая, широкая, с песчаным дном. С поляны видно, и ручеёк стекает. ключ. Да, там повыше он выбивается. Прелесть какая. Ирина выскочила из машины и принялась оглядываться. Речка с лилиями вообще замечательно, и рыбацкие мостки есть, кто-то сколотил, и место для костра кирпичом обложено, и даже куча хвороста собрана. Кирилл, мы сюда частенько приезжаем. Жить здесь неудобно, сама видишь, за речкой и река разливается. Будешь потом у себя в погребе с удочкой сидеть и не проедешь по весне, осени. А место всё равно чудесное, из тех, что за душу держат, Ирина кивнула. Потрясающе. Поможешь? В сторону Ирины подпихнули несколько сумок. Башоршит тут с продуктами. Там скатерть, что разложить, что нанизать. Шашлык на шампур насадишь запросто. Давай, я сейчас палатку установлю и костром займусь. А Михаил где? Скоро подъедут. Ирина кивнула и занялась делом. Расстелила походную скатерть, что-то нарезала, что-то разложила по тарелкам, сервировала стол, благо походный набор был в чемоданчике, несколько стульев, системы трубки и тряпки, такой же походный столик, где-то метр на метр, посуда. Потом занялась шашлыком. И к моменту, когда Кирилл устроил костер, все было уже готово. Вот так. Замечательно. Сейчас я мангал установлю. Угли организуем. Кирилл занялся хозяйством. Он как раз установил переносной железный мангал, когда у него зазвонил телефон. Да. Всех реплик собеседника Ирина не слышала. Так, прорывались некоторые слова. Мужчина говорил достаточно громко. Не могу. Не понял. Получается никак. Как не приедешь, Мишка, ты озверил, плохо чувствует. Тфу, на тебя поразит. Вини. Кирилл повесил трубку и повернулся к Ирине. Ну вот, наобещал. Мишка, гад такой не приедет. Что случилось? Да жена у него внезапно. Вы, дамы, такие существа бываете внезапные. Просто ужас. Ирина кивнула. Бываем. Физиология-с. Куда уж тут. Ну и ладно. У меня удочки в багажнике. Вечером прикормим, с утра посидим. Ты не против? Не-а. Придется нам тут вдвоем. Уж больно неохота разворачиваться и домой ехать. Ирина хмыкнула. Повезло тебе, что сейчас не восемнадцатый век. И не девятнадцатый даже. «Почему?» «Пришлось бы жениться. Скомпрометировал, репутацию порушил. Все, попался хвостатый». «А я бы и женился». Ирина хмыкнула. Шутка пошла куда-то не туда. «Ладно, извини, я пошутила». «А я нет». «Называется рыбалка по-русски. Ощути себя карасем». Ирина и ощутила. Рот открыт, глаза хлопают. «Не поняла?» Кирилл протянул палец и ловко вернул отпавшую челюсть на место. «Почему?» «Иришка, успокойся. Не буду я тебя в тёмном лесу кусать или насиловать. Или что там в дамских романах пишут?» «Вот это и пишут. Укусил, потом изнасиловал, потом опять укусил. Это потому что в романах бабы неправильные». «Да?» — против воли заинтересовалась Ирина. «Конечно. Ты сама подумай. Мужика кормить надо, тогда он будет довольный и сытый». «И насилие не случится». «И все будет исключительно по добровольному согласию обеих сторон. А то, небось, у оборотней все мысли были удрать и пожрать». «Вполне возможно». «Вот, а накормили бы бедолагу оборотня, и было бы все как в сказке. И службу сослужит, и...» «Мусор вынесет, полочку прибьет». «Даже ковер пропылесосит, но кормить надо». «Вот и организуй угольки, а то соловья баснями не кормят, а оборотня романами». «Даже не сомневался». И ничего так шутить, а то поймаю на слове: "Будешь жениться?" Лови, я не против. Ирина фыркнула. Не страшно, жената, видимо, будет. Все вы бабы ведьмы. Но не все способны заставить тебя, к примеру, облысеть и опаршивить. А это ты плохо баб знаешь. Ирина только вздохнула. Ладно, давай же шёлками заниматься. Плохая какая-то тема получилась. Кирилл кивнул и полез в багажник за жидкостью для розжига. И мимоходом подумал, что Женечке надо бы ноги выдернуть. Вот ведь козёл! Ирина думала примерно то же самое, что и её родным, и Жене. Эх, надо было в своё время не супли по морде высокохудожественно размазывать, а втыкать им штепселем по самую розетку. Вот чего б ей надо. Она прекрасно понимала, что, вздумая на перевести всё в серьёзную беседу, как бы ни оказалось, что у оборотня в машине и кольцо припрятано. И не отвертишься. Про оборотней она у наставницы спрашивала. А кто б не спросил? И оказалось, что твари это умные, хитрые и очень расчетливые. И да, если кто видел бескорыстных паранормалов, готовых щедро самопожертвоваться, просьба сообщить – это редкий и исчезающий вид. Собственно, уже почти исчезнувший. Дураки быстро вымирают. Так что с оборотнями надо держать ухо востро, нос по ветру и хвост прижать. А то или оторвут, или еще чего – Размножательного устроят, пока тылы открыты И лишний раз ни на что не соглашаться Ирина и не собиралась, тем более за мужество Не хочется, уж простите, страшновато Это в шестнадцать лет все просто и понятно Ах он мне нравится, нравится, нравится Ах он не травится, водка не травится Или как там кто пел Примечание Композитор Владимир Шаинский Стихи Александра Жигарева Песня была написана для Анны Герман в 1975 году. Неважно. Хотя нет, дурой можно быть в любом возрасте. А когда взрослеешь, причём это и в 16 может произойти, и в 60 начинают появляться вопросы. Неприятные такие, гадёнки. К примеру, зачем ты ему? Какую выгоду планирует получить мужчина от этого союза? Надолго ли хватит великой любви? Существует она между вами или в романах как водится навешали лапши на уши, а ты сиди и суши. Ух, что ты, Ирина, сомневалась в своих чувствах? И ладно бы Бог с ней с любовью. Половина планеты выходит замуж, женится по расчёту. А там и дети появляются, и живут такие семьи долго и счастливо. Но брак по расчёту крепкий, если расчёт правильный. А вот на что рассчитывает обрытень Ирина и не знала? Может, это такой хитрый план по заманиванию её в лапы церкви? Туда ей точно не хотелось. Прогорал костёр, поджаривались, источая у поительный аромат шашлыки. А Ирина сидела и смотрела в огонь. Потом Кирилл, отчаившись дождаться от нее каких-то речей, плюнул на все и потянул ведьму к речке, прикармливать рыбу. Потом они сидели и жевали шашлыки. Кирилл постарался сгладить напряжение, возникшее между ними, и Ирина оттаяла. Но спать они все равно устроились, в разных палатках. Так ведьме было спокойнее. Кирилл не настаивал и не педалировал тему. Слово было сказано, слово было услышано. Что еще нужно? Рано или поздно он дождется ответа. положительного. А если ответ будет отрицательный, тогда надо просто повторить своё предложение ещё раз. Рассвет на речке. Как это выглядит? Призрачно, зыбко, неустойчиво, словно весь мир окутался молочно-белым флёром тумана и не собирается приподнимать вуаль. Речка ограничивается небольшим участком вокруг тебя, остальное вытекает из неизвестности и в неизвестность возвращается, словно это легендарное лето. Деревья в клубах тумана кажутся волшебными великанами, не тупыми и злобными, как их изображают, а добрыми и загадочными. Трава затянута белым покрывалом, и ты идёшь по ней неуверенно, чтобы не наткнуться ногой на кочку или палку, а выглядит это так, будто ты плывёшь в облаке сахарной ваты. Рыба единственная реальность в этом мире, вполне осязаемая, живая, бьющаяся на крючке. За 2 часа Кирилл с Ириной натаскали штук 20 карасиков, сазанчиков и даже двух ёршиков. Теперь добыча плескалась в пластиковом ведре с крышкой, почистить и варить. Ловить они бросили, когда над водой начало подниматься солнце, тёплое, уютное, красноватое из-за тумана, бросившее по воде тёплые розовые отблески. К чести убортни, одну Ирину биться с рыбами он не бросил, достал ещё один нож и пристроился рядом. На траву летела серебристая чешуя. Уха тоже получилась на славу. Всё было мирно и спокойно. Два друга выехали порыбачить. Или это только видимость? Дом встретил Ирину кошачьим мурчанием, уютным таким, ласковым, и девушка растаяла. Подхватила на руки наглого черномордого типа, потёрлась щекой о пушистую щёку. Ты ж мой хороший, сим подумал пару минут, аккуратно зацепился когтями и влез в Ирины на плечи. разлекся там, словно большой пушистый воротник, две лапы с одной стороны, две с другой, и замурчал. Он хозяйский кот, значит, у него есть свои обязанности, в частности, мурчать, помогать хозяйке успокоиться, расслабиться, собраться с мыслями, так даже правильнее. Вот он сейчас затылочную зону погреет, мышечный спазм снимет, а то так и до мигрени недалеко. Опять же, можно аккуратно пощекотать шею мокрым носом, тоже очень отвлекает. Сем у тоже. -то а вы, товарищи классики, прометующуюся душу писать и взводите. Сразу видно, что у вас котиков не было, или точнее, вас у котов не было. Не признал вас ни один кот. И вот, незадача. Сем урчал, Ирина расслаблялась, потом пришла тётя Света и захлопотала. Вытащила банку с сухой, разогрела, восторгаяся ароматом, достала чищенную, потрошённую уже рыбу, которую Кирилл с Ириной поделили пополам и определили на жарку. Достала муку. Тут уж Сим решил покинуть своего человека и отправиться слегка перекусить для более успешного мурчания. Двигатель вы заправляете? Вот и кота тоже хорошо бы, и не бензином, или отходами нефтепереработки, которые за кошачий корм нынче выдают, а чем-то поприличнее. Вкусная вещь, уха, если по всем правилам. После обеда позвонил магистр. Слушаю вас. Ирина, вы хотели поговорить с Виталием? Да, магистр. Боюсь, у нас возникли некоторые проблемы. Какие? Не то чтобы Ирина не доверяла магистру, она ему просто не верила вообще. До определённого предела он будет сотрудничать, но предел этот очень близко поставлен. Пока ему выгодно, а ей? А её интересы тут не учитываются. Виталий куда-то делся? Давно? Заинтересовалась Ирина. Вот это я и хочу выяснить. Не желаете составить компанию? Хочу нанести ему визит. Ирина хмыкнула. Магистр Вообще-то это взлом и проникновение. Я красть ничего не собираюсь. И этого не надо, всё равно статья, даже две. Даже в вашей компании ещё и меня под монастырь подведёте. Нет, туда нам точно не нужно. Но в участок поступил звонок. Представьте себе, из квартиры Виталия сильно пахнет чем-то плохим, и хозяин куда-то пропал. Надо бы вскрыть, посмотреть, а то вдруг он там разлагается. А чем оттуда пахнет? Ирина не собиралась поддаваться. Магистр ххотнул в трубку. Ребята в его квартиру через форточку банку с тухлятиной закинули. Ирина открыла рот, потом закрыла. Как? Молча. Он, видите ли, в пентхаусе поселился, по-нашему, по-русски на чердаке. Спустились с крыши, закинули банку и порядок. Воняет в лучшем виде. Сейчас мой секретарь полиции названивает. Скоро вскроем дверь. Подъедете? Ирина покачала головой, потом спохватилась, что её не увидит, и пояснила: Не моя территория. Я вмешиваться не буду. Я потом протокол почитаю или с местным участковым пообщаюсь. Магистр явно остался недоволен решением ведьмы, но Ирина чувствовала, что поступила правильно. Твой вампир. Вот ты его и предоставили для беседы. Хочешь узнать, куда он делся? Выясняй. Найми специалистов, подними связи. А Ирине тут делать нечего. Сапоги должен точить сапожник, пироги печь пирожник, но уж никак не наоборот. С тем девушка и отправилась на службу.